«Фея на коньках». Они все-таки уговорили меня. Что делать? Они же не виноваты. Зачем портить людям праздник? Я спрятала поглубже свое плохое настроение и, стараясь не смотреть на галку и Егора, тщательно завернула фенечку в шарф, устроила ее поудобнее, застегнула куртку, оставив ворот открытым, чтобы ей было чем дышать. Мы нашли свободную скамейку, сели переобуться. Ничего. Я сильная. Выдержу и это испытание. Если у меня плохое настроение, это еще не повод, чтобы портить его другим. Вот сейчас соберусь и буду веселиться. Встану на коньки, прокачусь. Морозный воздух и все такое. «Не раскисать», — приказала я себе. И обратилась к Фенечке. «Фенечка, я тебя прошу, пожалуйста, не надо все время размахивать волшебной палочкой». Если ты хочешь стать наблюдателем за людьми, главное, чтобы люди тебя не замечали. Иначе какой из тебя наблюдатель?» «Ты еще моей бабушке пожалуйся», — хихикнула Фенечка. «Да при чем тут бабушка?» «Вот объясни мне, зачем ты этих дядек увеличила?» «Да я только одного увеличила», — слегка смутилась Фенечка. «Чтоб в него пирожных побольше влезло. Ну и детишки на него вешались. Я хотела, чтобы они не ссорились». Просто помогла немного. Что в этом плохого? Весело же. Уж куда веселее. Всех распугал твой Гулливер. Кто такой Гулливер?» Тут же заинтересовалась фея. «Это я тебе потом расскажу. Или лучше книгу дам. Прочитаешь. Там о человеке, который попал на остров Лилипутов. Таких крохотных, что он казался им великаном. Ух ты! Интересно, наверное. Фенечка, не уходи от вопроса. Первого ты увеличила, чтобы помочь, по твоим словам. А второго-то зачем? И, кстати, куда они подевались? Второй сам виноват. Он слопал пирожное, которое первый купил. Потихоньку, пока никто не видел. Но я бедничала Фенечка. Да что ты бухтишь все время? Никуда они не девались. Домой пошли, наверное. Это короткое волшебство. Ради смеха, понимаешь? Я только руками развела. Фенечка! Ты же сама увидела, что твое короткое волшебство чуть не стало причиной серьезных неприятностей. — От волшебства не может быть неприятностей, — заявила Феечка. — Аля, почему ты так беспокоишься? Ведь ничего не случилось. Все давно забыли. Одна ты помнишь. Галка и Егор синхронно кивнули. — Вот и поговори с ними после этого. И мы все втроем, точнее вчетвером, выкатились на лед. Нас мгновенно окружили одноклассники. Всем было интересно знать, куда мы запропастились и где Фенечка. Фенечку предъявили, и она сразу же стала требовать прокатить ее очень быстро. Так быстро, насколько это возможно. Наши мальчишки, конечно, наперебой стали доказывать, кто быстрее катается. Фенечка блестела зелеными глазами и загадочно улыбалась. Опять что-то задумала. Я не хотела никому ее отдавать, мало ли что. Сама же сказала, чтобы я не перекладывала ответственность. Поэтому я попыталась перевести разговор на другую тему. «Ребята, вы что-нибудь необычное не заметили?» «Да вроде ничего». Пришлось признать, Фенечка кое-чему научилась. Во всяком случае, она умело заметала следы после своих шалостей. Фенечку пришлось пересадить к красавцу Вадику. «И как я о нем забыла?» «Ну ничего, сейчас наверстаю». Вот только вернется, начну ему глазки строить. Он пригласит меня покататься, потом свидание назначит, потом... Думать мне не дали. Подлетел счастливый Вадик. Румяная фенечка высунулась из-под шарфа. Розовые уши смешно качались на ее рыжих кудрях. Вадика тут же окружили другие претендентки. Путь к Вадику был перерезан. От него феечка перекочевала к Петьке. А Вадик подкатил к галке... и утащил ее кататься. Ее, не меня. Но как она могла с ним пойти, если здесь рядом с ней Егор? А Егор стоит, как примороженный. Тоже мне, благородный рыцарь. Позволяет своей девчонке кататься с разными там вадиками. Я фыркнула и отвернулась от него. Мне надо смотреть за Феничкой, а не о Егоре думать. Мальчишки, стремглав, летали по льду, ловко маневрируя среди публики. Я с тревогой наблюдала за очередным Феничкиным катальщиком. Волновалась, как бы от избытка усердия кто-нибудь из моих одноклассников не сломал себе шею. На самом деле я, конечно, больше всего волновалась за Фенечку. А ей хоть бы что. Раскраснелась, глаза блестят. И не надоело ей. «Аля!» — заявила она. «Я хочу такой каток у нас в Фейландии!» Она радостно вскрикивала и все время требовала увеличить скорость. Мальчишки, конечно, вовсю старались, но я заметила, дело без волшебства не обошлось. Уж очень быстро скользили коньки по льду, аж снежная пыль летела. Издалека очередной финичкин катальщик напоминал маленький снежный вихрь. Того и гляди, оторвется от катка и улетит в небо. Не может быть, чтобы в нашем классе все были такими отчаянными конькобежцами. «Аль, может, тоже пойдем покатаемся?» — предложил Егор. «Что?» — не поняла я и оглянулась в поисках Галки. Ее не было. «А Галка где?» Егор пожал плечами. «С девчонками, наверное». «Наивный, с девчонками она. Как же?» «Укатила с Вадиком и не появляется». Захотелось спросить у Егора. «А ты уверен, что именно ее выбрал?» «Но я сдержалась. Мы не в Фейландии, знаете ли». К нам подлетел взмыленный Петька. Резко затормозил. «Круто!» — выдохнул. «Никогда так не носился!» Фенечка выглянула из шарфа. «А теперь пусть меня Егор прокатит!» — потребовала. Последовала передача ценного свертка, то есть моего шарфа с фенечкой. И Егор покатил. Он медленно набирал скорость. Я смотрела на него и почти не видела. Солнце слепило глаза. Вот он совсем исчез в снежном блеске. Вот снова появился, и мне показалось, что он летит. Летит, не касаясь коньками льда. Почему-то вспомнился миф о каком-то божестве в крылатых сандалиях. Только у Егора были крылатые коньки. Ясное дело, фенечка. А вот я сейчас проверю. Когда Егор, немного ошалевший от скорости, вернулся, я спросила у феечки. Ну как, не устала? Я? Я вообще никогда не устаю. так давай и я тебя прокачу. — Давай. Я не сразу набрала скорость, хотела понять, в какой момент начнется волшебство. — Ну, что же ты? — подгоняла Фенечка. — Быстрей, быстрей! Я разогналась. Да так, что самой стало страшно. А Фенечка не унималась. «Надай — Надай! весело кричала она. Морозный воздух обжигал лицо. Я уже раза четыре обогнула каток. На меня люди оборачивались. а мы все неслись и неслись. Я чувствовала, что уже ничего не вижу. Краски и фигуры смазались, в ушах свистел ветер. И я летела. Хотелось закричать или запеть. «Я лечу!» И вдруг меня оторвало, закружило, подбросило вверх и швырнуло головой вперед. От неожиданности или страха я вскрикнула, уши заложила, а потом мне показалось, что я повисла между небом и землей. Как будто тело потеряло вес, и я уже не понимала, где верх, где низ. Все вращалось. Или это я вращалась? Фенечка! Бумс! Я шмякнулась во что-то холодное и мягкое. Открыла глаза. Снег. Я лежала в сугробе, сжавшись в комок. Видимо, в последний момент инстинктивно сгруппировалась, прикрыв руками фенечку. Мамочки, я еще жива? «Жива, жива! Что с тобой сделается?» — хихикнула феечка. Я медленно поднялась и села. Со всех сторон бежали люди. «Алька, ну ты и летела!» — крикнул кто-то из одноклассников. Рядом оказался Егор. Протянул руку, поднял, заботливо отряхнул снег. «Сумасшедшая!» — шепнула Галка, неизвестно откуда появившаяся. «Да что, я сама, что ли? Знаю, чьи это проделки!» — рассмеялась Галка. А я что? С невинным видом спросила Фенечка и юркнула под куртку. Мальчишки, видя, что со мной все в порядке, хохотали. Девчонки посматривали испуганно. По-моему, на сегодня с меня хватит, заявила я. А по-моему, здорово покаталась, улыбнулась Галка. А тут и сегодня с таким недовольным лицом ходила. Ужас. Можно подумать, теперь она у меня довольная, огрызнулась я. и тут же чуть не укусила себя за язык. Никто же не должен догадаться о том, что у меня на душе. Я же приказала себе радоваться. И я с трудом растянула губы в улыбке. На негнущихся ногах побрела к скамейкам. Галка подхватила меня под локоть. — Да подожди ты! Ушиблась! — Не ушиблась она! Притворяется! — донеслось из-под шарфа. «Фенечка — Фенечка! — взмолилась я. — Ну, пожалуйста! Не надо меня веселить! «Я не хочу!» «Ты просто трусишка!» заявила фея. Я уселась на скамейку. «Подержите кто-нибудь фенечку!» Галка забрала у меня фею. А Егор присел рядом на корточке. «Давай помогу!» И начал расшнуровывать ботинки. Я обомлела от удивления и не стала сопротивляться. «Егор же у нас благородный. Мы с ним вроде как друзья. Почему же не помочь другу?» — Аль, я тебя хотел с праздником поздравить. Негромко произнес он, склонив голову. И я заметила, как у него покраснели уши. Галка как раз отвернулась и о чем-то увлеченно болтала с фенечкой. — Ушам своим не верю! Так же негромко ответила я. — Ну, да. Забормотал смущенный Егор. Все так закрутилось, и он помахал рукой. Видимо, хотел изобразить, как именно закрутилось. — Я это... Я тебе звонил и смсил. Ну, спасибо. Я достала из сумки сапожки и переобулась. Не волнуйся. Все твои смски я получу, как только домой доберусь. Я, видишь ли, телефон забыла. Да я знаю. Уши у него уже пылали. Егор поднялся и сел рядом на скамейку. Я, в общем, это... Думал, Галя тебе вчера сказала. О чем? Сердце предательски стукнуло. но я изобразила на лице абсолютное неведенье. Егор помялся. Насчет сюрприза. Мы вчера договорились, в смысле я ее попросил. Он так пыжился, мне даже жалко его стало. Я глазами захлопала. Какой сюрприз? О чем ты? Ах да, кажется, Галка на что-то такое намекала. Но я забыла. А вы разве вчера не виделись? Егор встрепенулся. А? Да, мы вчера... В общем, мы с ней вместе в одно место ходили. Ну так, по делу, короче. Наконец-то признался, мямля. Поздравляю, — бросила я. С чем? Он смотрел на меня и улыбался. Только этого не хватало. С праздником, — ехидно ответила я. Он улыбнулся еще шире, но под моим взглядом улыбка медленно угасла. — Аль, я что-то не так сказал? — тихо переспросил он. «Да что с тобой?» Я громко рассмеялась и поднялась со скамейки. «Галка, я иду домой!» — крикнула подруга. «Со мной ничего. А с тобой что? Почему ты злишься?» — услышала из-за спины голос Егора. Хм, он еще спрашивает. А в самом деле? Что это я сегодня злюсь? Вот и Фенечка тоже заметила. И Галка». Подруга подошла ко мне, подмигнула зачем-то. «А я хочу в кино!» заявила Фенечка, высовываясь из шарфа. Я хмуро взглянула на галку. «Это ты ей про кино рассказывала?» «А что тут такого?» — удивилась подруга. «Мы же и так собирались. Ой!» Она испуганно прикрыла рот ладошкой и обменялась с Егором многозначительными взглядами. «Так, все понятно. Они с Егором, стало быть, в кино собирались, а мне говорить не хотели. Ясное дело, надо же побыть вдвоем». «Но зачем Галка проболталась в фенечке?» «Не выдержала? Язык длинный?» «Похвастаться решила?» «Что ж, сама виновата. Теперь от фенечки не отвертеться». Я невольно улыбнулась. Как оказалось, я ничего не понимаю в мальчишках. Потому что Егор вдруг сказал. «Аль, я взял билеты в Дом кино. Там сегодня показывают мультики». «Аниме?» — как можно равнодушнее уточнила я. Нет, это наши мультики, конкурсные. В смысле те, которые на фестивале заняли первые места. Я хочу мультики, немедленно заявила Фенечка. Я протяжно вздохнула. А Егор как будто обрадовался. Вот отлично. А то я сомневался, вдруг вы не захотите, вам покажется скучным. Кому это нам? уточнила я. Вам? Егор снова по-дурацки улыбнулся. Тебе, галки. Ну и Фенечке, конечно. Хотя я не был уверен, что Фенечка будет. Но ведь ей билет не нужен. Поэтому я взял три. Три? Я-то им зачем понадобилось? Почему мне билет не нужен? Возмутилась Фенечка. Мне очень нужен билет. А зачем он, кстати? Потому что без билетов людей не пускают, ответила я. А фей, пожалуйста. Хоть целую стаю. Феи стаями не летают. — заторотурила феечка. — Мы не птички, это птички летают стаями. И еще жуки иногда. Галка рассмеялась, и Егор за ней. — А вы что, надо мной смеетесь? — обиделась фенечка. — Я знаю, почему вы смеетесь. Потому что я в костюме зайца. А зайцы всегда без билетов. — Вам мой костюм не нравится, да? Мы, естественно, начали ее успокаивать и доказывать, что костюм «Замечательный и очень ей идет». Феечка возмущалась, отказывалась верить и спрашивала, если ее наряд такой хороший, то почему же она не увидела ни одной девчонки в подобном? У нас ответа не нашлось. Егор помямлил что-то про маскарад, но неубедительно. «Значит так», — заявила Фенечка. «Я не желаю быть всеобщим посмешищем. Я фея и обязана всегда вызывать восхищение». Наши доводы о том, что Фенечка у всех нас вызывает неизменное восхищение, не подействовали. — Вы мне льстите, — трагически проговорила она. — А еще друзья называются. — В общем, так. Я желаю выглядеть прилично, как самая обыкновенная девочка. Иначе, — она задумалась, — но в кино я все равно пойду. Что бы вам такое пообещать? В смысле, чем бы вам пригрозить? «Ой, не надо нам грозить!» Галка сделала вид, что испугалась. «Фенечка, мы можем зайти ко мне и подобрать тебе что-нибудь. Находчивая ты наша!» Подумала я и насупилась. «Почему именно к тебе? У меня тоже есть во что переодеться. Пусть Фенечка сама выбирает». Миролюбиво согласилась подруга. «Девочки, у нас не так много времени», напомнил Егор. «Время не проблема», парировала Фенечка. Я все-таки не совсем обычная девочка. И она демонстративно взмахнула волшебной палочкой. Мы все трое привычно пригнулись. Волшебство, знаете ли...